Кутузов попросил Галиба-эфенди встретиться с ним в частном порядке. До сих пор переговоры велись согласно строгому церемониалу. Трое представителей блистательной Порты и три чиновника Российской империи. Министр иностранных дел Галип-эфенди, военный министр, он же командующий корпусом янычар Галим-эфенди и, и муфтий Селим-заде. С нашей стороны за стол садились посол, тайный советник Андрей Италинский, генерал-майор Сабанеев и действительный статский советник Петр Фонтон. Главнокомандующий до сих пор дипломатам советами не мешал. Но в конце марта пришла из Петербурга депеша. Полковник Чернышев сообщал из Парижа, что надежные источники утверждают, будто бы Наполеон решится перейти наши границы не позже, как летом этого года. Император Александр выдвигает армии к Висле и просит генерала Кутузова поторопиться с заключением мира. Тогда граф послал приглашение главе делегации блистательной порты навестить его скромное жилище, обменяться мнениями по некоторым насущным вопросам. Беседовать должны были только вдвоем. Галип и Фенди свободно говорил по-французски, и переводчики с любой стороны оказались бы лишними. Кутузов встретил гостя радушно. Галип и Фенди тоже учился доброжелательностью. Обменявшись приветствиями, они опустились в кресло и после нескольких фраз о здоровье, о близких, перешли к делам, занимавшим их более всего. «Его Величество Падишах убежден, что граница по реке Прут наилучшим образом отвечает интересам обеих империй», жестко обозначил свои позиции Галип и Фенди. Кутузов улыбался мягко, доверчиво, словно принимая во внимание всю сложность положения и его досточтимого собеседника, и его благородного суверена. Его Величество Император Александр напротив держит сомнение, что взаимные претензии двух держав должны соответствовать ходу военных действий. Настала очередь Турка брать паузу на обдумывание следующего хода. Принимая такую позицию, мы рискуем отложить переговоры до следующей зимы. Вы уверены, друг мой, что Ахмед Бей способен успешнее форсировать Дунай, чем он сделал это осенью? Возможно, у порты появится новый великий визирь. Возможно, он сумеет собрать лучшую армию. Я слышал, что Атаманскую империю постигло новое несчастье. В Стамбуле чума. Поэтому, выиграв и отвели лучшие ваши дивизии на Днестр, обменявшись ритуальными выпадами, слегка задев противника парой малосущественных уколов, собеседники решили продвинуться дальше. Я убежден, продолжил Кутузов, что обе наши державы глубоко заинтересованы в скорейшем окончании этой ненужной войны. Но мне представляется, что стратегическое положение «Блистательной порты» должно принуждать ее к миру больше. Неужели западная границы Российской империи заботят императора Александра меньше, чем южные? В равной степени, уважаемый Галип и Фензи, в равной. Но еще больше он озабочен сохранением такой державы, как «Блистательная порта». Настолько, что готов принять в свое управление значительную ее часть? Настолько, что отказал в поддержке движению ваххабитов. Посланники этих возмутителей спокойствия прибыли в Петербург, но они встретили и капли сочувствия. Ваххабиты, успевшие овладеть и Меккой, и Мединой, тревожили Константинополь не меньше, чем самоволе Али Паши из Янины, но и не больше, чем отряды сербского Каргеоргия о чем Галип Эфенди и и объявил графу Кутузову. «А, впрочем, все зависит от воли Аллаха, пути его неисповедимы и не слабому разуму смертных пытаться приподнимать завесу над будущим». Кутузов поджал губы. «Турки всегда ссылались на неисповедимость божественного промысла, когда испытывали недостаток в более вещественных аргументах. Я согласен с вами, что совершение событий зависит от воли Всевышнего». Но на то он и вложил в людские головы разум, чтобы мы могли предвидеть их и учитывать, исходя из степени их вероятности. Приняв ваш довод, я осмелюсь предположить, что наиболее вероятным окажется предположение его величества султана выплатить известную сумму денег в обмен на дунайские княжества. Казна облистательной порты настолько велика, что ее достанет и на жалу янычарам, и на предлагаемый вами обмен. Деньги, уплаченные в казну подданными султана, будут выплачены его верным и храбрым слугам. Княжества могут быть выкуплены из личных средств его величества Махмуда II. Его величество готов выплатить 15 миллионов пиастров. «Нет, но шесть может показаться резонной суммой». Это замечание Галиба и Фенди могло оказаться прорывом. Последние инструкции Петербурга давали Кутузову известную возможность маневра. «Граница по реке Серит менее неудобна, чем по Дунаю». «Я вспоминаю, что войско вашего императора Петра встретило армию блистательной порты у совершенно другой реки». Намеки на прусское поражение вековой давности обозлили Кутузова, но он сдержался. Конечно, Галипо Фенди убежден, что России нужен мир как можно скорее, чтобы успеть двинуть войска на север. Позицию порты в Европе граф успел понять и осмыслить. Оставались дела азиатские. Император Александр не видит причины такой жестокой позиции его величества падишаха в отношении причерноморских поселений, занятых русской армией. Его величество султан Махмуд II, напротив, удивлен желанием императора Александра овладеть крепостями Оттаманской империи. Кутузов весело рассмеялся. «Помилуйте, Галип и Фенди, какие же это крепости! Она, по ипоте! Городишки — не более. На отношения двух империй они повлиять не могут. В России же они будут весьма полезны, как зародыши будущего порядка в этом взбаламученном крае. Не только две эти крепости, но Грузия, Менгрелия и Меретия — все эти страны были когда-то частью блистательной порты. Все эти, как вы изволили совершенно справедливо заметить, страны — то есть самостоятельные в прошлом державы, населены исключительно христианами. Почему же Россия включает эти страны в свои границы, а не оставляет им самостоятельное существование? По просьбе правителей этих стран, поддержанных, разумеется, и подданными, Российская империя обязуется защищать их во всяких случаях. И почему бы нам, уважаемые Галип и Фенди, не принять за исходный пункт замечательное соображение, выдвинутое еще юристами Рима? Утипаси посидитесь. То, чем владеет в момент подписания договора, тот тем и продолжает владеть. Это положение не найдет никакого подтверждения ни в одной Сури Корана. Как здоровье, уважаемые госпожи Графини! Кутузов понял, что дипломатическая часть встречи уже закончилась. Он мало чего добился, но во всяком случае уяснил точно позиции дипломатов в блистательной порты. Позиции твердые и хорошо укрепленные. Надежды на быстрый приступ оставалось немного, чуть больше, чем времени.